Глава 26. Обручев в данный момент находился недалеко от Красного Яра. Как раз на той базе отдыха у живописного озера, которое принадлежало Гордееву. Когда я забрал Рону из питомника, на выходе из здания службы безопасности она начала громко чихать. — Я-то думала, что хуже питомника, чем в том ресторане не будет, — призналась питомица. — Но беру свои слова обратно. — Опять благовоние, — предположил я, залезая в салон автомобиля и выпуская Рону на заднее сиденье. «Если бы!» – воскликнула Рона. «Столько пыли я в жизни не видела! Просто невозможно дышать! «Когда у тебя появится способность к невидимости, я буду брать тебя с собой», – успокоил я питомицу. «Уже скоро!» – пробурчала она и сразу же добавила. «Наверное. В общем, я не знаю, когда, но чувствую, какие-то изменения будут». «Я тоже почувствую это, мы ведь с тобой связаны», – ответил я. Добрались мы до озера достаточно быстро. Владимир подъехал к остальным автомобилям, припаркованным поближе к берегу. Как раз недалеко находилась беседка, а за ней один из дощатых пирсов, на котором находился князь Обурчев. Он держал удилище и сосредоточенно всматривался в поплавок, который трепыхался на воде. — Приветствую, Олег Владимирович, — тихо поздоровался я с князем. — У вас клюет. — Доброго дня, Иван Алексеевич. Именно так кивнул обручев, а затем резко потянул удилище вверх. «Опа! Во, еще один!» На крючке трепыхался пузатый окунь. Князь поймал его, передавая слугам вместе с удочкой. «Сейчас, минуту!» Вытер он руки, о фартук снял его, передавая слуги. Затем вытер руки мано-салфеткой, которую предоставил еще один слуга. «Пройдемте в беседку!» Я направился вслед за князем, замечая неподалеку Гордеева, который покрикивал на персонал. Граф был явно не в себе. Ругался он сильно, даже начал махать руками. Но вот заметил меня и тут же отвернулся. После того, как сибирскую гавань обложили проверками и комиссиями, граф сам не свой ухмыльнулся, обручев, присаживаясь за столик. — Вы что-нибудь закажете? — появился возле нас официант. «Как и в прошлый раз, греб сок», — ответил князь и вопросительно взглянул на меня. «Мне то же самое», — улыбнулся я официанту, и тот исчез выполнять заказ. «Из чего это вдруг в гавань зачастили комиссии?» — наигранно удивился я. Обручев тихо засмеялся в ответ, затем прищурился, посматривая на меня. «Вот вы мне и расскажите, Иван Алексеевич», — ответил он. «Вы ведь не просто так отправились туда, но я поражаюсь вашей смелости». «Не понимаю, о чем вы», — ответил я. «Можете не отпираться, граф, я все знаю», — произнес князь, принимая от официанта стакан сока. Второй стакан тот поставил рядом со мной. «У меня есть свой человек в службе безопасности», — я улыбнулся, кивая в ответ. «Не удивлюсь, если Сибирскую гавань закроют, и это будет логично». «Если только ненадолго», — ответил князь, — «вы же сами видели место это уникальное, и многие кормятся с него не только за с Гордеевым, отсюда и лояльность комиссии. «В мире много продажных людей», — подытожил я. «Из-за них все беды». «Вы правы, но некоторые из них приносят пользу», — вновь прищурился Обручев. «Олег Владимирович, рядом с элитной базой отдыха ячейка кровожадной секты», — подметил я, внимательно посматривая на князя. «Служба безопасности вряд ли пропустит это». «Конечно, не пропустит. Найдут козла отпущения в лице управляющего или заместителя начальника охраны?» «Посадят», — продолжил Обручев. Ну а потом все восстановится. Не сразу, конечно. Дело громкое, и оно нанесло удар по престижу Гава несерьезный. Но пару месяцев страсти поулягутся, старые клиенты забудут об этом месте. На базу отдыха потекут новые клиенты, и вновь все войдет на круги своя. «Я буду следить за этим местом», — ответил я. «Я не сомневаюсь». Теперь во взгляде князя я заметил уважение. «Даже не хочу спрашивать, как вы всех уничтожили». Мне достаточно видеть действия ваших рук, чтобы понять, как это было. Кстати, я благодарю за спасение дочери. Ее однажды хотели похитить. Зацепин. Задал я вопрос, который был риторическим. Следствие так и не нашло его вины, но я знаю, что это был он, процедил Обручев. Этот подонок даже алиби себе придумал. Вроде как он был в отъезде, хотя я видел его в городе именно в этот день. Ну ладно. Тогда мы отбились, и вот снова. «В деле был криминальный авторитет Юра Трутнев, но я с ним разобрался», — ответил я. «Но на его люди уже никого не побеспокоит. «Вы серьезно, Юра Трутнев?» — воскликнул князь. «Это же один из новосибирских авторитетов, и многие его боялись». «Это даже вы?» — удивился я. мне-то «Ну чего его бояться?» «У меня гвардии достаточно, чтобы не обращать внимания на таких, как он», — ухмыльнулся князь. «И это я про более незащищенные дворянские семьи». «Но я его не испугался», — ответил я, чтобы подчеркнуть свою силу. «Тем более рядом была ваша дочь. Как я мог ее оставить в опасности?» «Я польщен, граф, очень польщен», — расплылся в доброй улыбке князь. И «Это тоже меня подтолкнуло обсудить сделку с достаточно влиятельным торговцем. Даже пришлось продемонстрировать на полигоне действие усиленного молниевого жезла. И знаете что, он был настолько впечатлен, что захотел крупную партию таких изделий». Вы сказали, что вам нужно все обдумать, и решили встретиться со мной, улыбнулся я. Именно так, Иван Алексеевич, довольно улыбнулся князь. Вы даже не представляете, насколько эта сделка прибыльная. Кажется, я понял, от отчего так радуется Обручев. По сути, он сводит меня с богатым клиентом и получит свою долю. Какой вы процент хотите? Спросил я. Совсем небольшой, ответил он. Всего полтора процента. Думаю, этого достаточно, чтобы не смутить вас. Вполне приемлемо, ответил я. Но усиление каждого жезла теперь будет стоить в два раза дороже. Две Обручев забеспокоился, но я решил внести ясность. Для вас такая же цена, не переживайте, тысячи рублей, произнес я. Князь заметно расслабился и вновь улыбнулся. «Думаю, что граф Разин согласится на это», — ответил Обручев. «Он занимается поставками по всей империи. И чтобы вы понимали масштабы сделки, объем ее измеряется тысячами усиливающих рун. «Это нескончаемый поток заказов, уж поверьте». «Когда с ним договорились встретиться?» — спросил я. «Если сделка выгорит, она решит все мои проблемы в плане развития поместья. Да и оплата обучения в академии, куда я все-таки собираюсь, выйдет в копеечку. Что стоит стартовый взнос при зачислении? 50 тысяч! За такую сумму можно приобрести комфортабельный автомобиль». «Через неделю он будет проездом за Запрудном, здесь и встретимся», — ответил Обручев. На этом наше общение с князем завершилось. Я похвалил грэпфрутовый сок. Он бодрил похлеще энергоэликсира, который готовил в прошлой жизни мой личный повар Густаво. Этот сок точно был обогащен маной, иначе, как было объяснить, его еле заметное поблескивание. «Всю дорогу до поместья мы провели в тишине». Владимир внимательно смотрел на дорогу, переговариваясь с одним из своих знакомых. Делился своим новым изобретением. Надо будет посмотреть, что он придумал. Рона в этот момент вновь напряглась, пытаясь напасть на след диктантов. Но пока ничего не обнаружила. «Я же изучал информацию в сети. Точнее, зашел на городской форум, читая комментарии горожан». Возможно, где-то и промелькнет новость об очередной активности новой жизни. Там же я услышал, как один из пользователей рассказал о стычке в переулке. Он даже выложил в сеть видео, но качество видео было не очень. Ничего не было видно, кроме горящей дыры в асфальте и пары силуэтов. Вернувшись в поместье, я переключился на свои тренировки, продолжая прокачивать навык начертания. Затем потренировался с Жекой, который сегодня был в очень неплохой форме. Выучили с ним пару приемов глухой защиты и как эффективно выходить из них. После обеда меня порадовал Егор. Я как раз находился в кабинете, изучая распечатанный план поместья и размечая на территории новые объекты. Раздался стук в дверь. «Входите», — отозвался я. «Иван Алексеевич, добрый день!» — радостно подытожил Егор, подходя к столу с документами. «Здание готово, можете принимать». «Вы опять завершили раньше срока», — подметил я. «Как вы так справляетесь? Я всегда указываю сроки с запасом времени», — объяснил Егор. «Если вдруг возникнет форс-мажор, но все прошло гладко, и материалы нам доставили своевременно, без задержек». «Очень рад это слышать». Кивнул я в ответ и подписал план здания, затем расчетный лист. Затем мы прошли на территорию. Я заметил одноэтажный дом с крышей, накрытой бордовой черепицей. Окна блестели, будто приветствуя своего хозяина. Стена была усилена магией, чему свидетельствовали еле заметные искорки, появляющиеся на серой каменной кладке. Все как и заказывали», — Егор прошел вместе со мной внутрь, открывая массивную дубовую дверь. «Небольшая прихожая». Он продолжил рассказывать, когда мы прошли в большую комнату, переходящую в комнату для Роны. Я заметил под потолком мерцающие лючки вентиляции. Стены были светлыми покрытыми магическим материалом, пол паркетный, идеально собранный, уютная ванная с небольшой столовой и миниатюрным подвальным помещением, где находился манокотел, работающий на кристаллах. «Идеальная работа», — оценил я, и мы вернулись в кабинет. Там мы и подписали акт приема передачи здания владельцу, то есть мне. Затем я оплатил положенную сумму, добавляя сверху еще тысячу рублей. «Это лишнее, Иван Алексеевич», — смутился Егор. «Я же говорю, мы берем только за работу. Этого достаточно». «Егор, это моя благодарность», — объяснил я, пододвигая ему небольшую стопку денежных купюр. «Можешь расценивать это как плату за скорость. Если только так», — скромно улыбнулся Егор, забирая вознаграждение. «С вами приятно иметь дело. Взаимный, Егор, вы настоящие профи», — оценил я. «И к вам еще одно небольшое дело». «У меня есть тренировочная площадка, но ее следует оградить. «Без проблем», — ухмыльнулся Егор. «Поединки, просто тренировки, и каков их характер? Шпаги, рукопашный бой, заклинания». «Предположим, все вместе», — ответил я. «А что, пусть это будет комплексная площадка. Я ведь развиваюсь и как маг-защитник. Скорее всего, в ближайшее время буду прокачивать и магические навыки». — Тогда здесь нужно не просто ограждение, — ответил Егор, — а покрытие на полу должно быть, причем особенное. — Если нужно время составить планы, чертежи, я подожду, — ответил я. — А размеры? — поинтересовался Егор. — Я взял ручку и нарисовал на чистом листе бумаги квадрат. Примерно вот так. — Рекомендую ставить площадку побольше, — ответил Егор. — Для магических поединков рекомендуют более объемные сооружения. Он продолжил, увеличивая квадрат в два раза. «Хорошо, пусть так», — кивнул я. «Там места хватит». «Тогда до встречи, Иван Алексеевич», — протянул он руку, и мы обменялись рукопожатиями. «Правда, придется немного подождать. У нас появился тот самый заказ, о котором я говорил. Надо отвлечься на пару-тройку дней». «Хорошо, будем на свете, ответил я Егору, провожая его до двери. Новость о стороннем заказе меня совсем не обрадовала. Надо в ближайшее время создать план строительства поместья, включая и создание подъездной дороги. Такой крупный заказ займет бригаду Егора на добрых полгода, если не больше, что мне и нужно. Не очень комфортно, когда у него будут появляться непонятные срочные заказы. Такие задержки в строительстве мне нафиг не нужны. Я постучал пальцем по столу, покосился на поблескивающий металлом стилус который положил перед собой. «Ты собираешься рисовать руны медитации, верно?» Услышал я голосок кроны «Угадала!» Улыбнулся я про себя. «Но прежде я должен кое-что сделать. Так получится быстрее и проще». Я собирался нарисовать руны усиления. Теперь я это мог сделать. Контур будет внешним и упростит процесс вычерчивания руны медитации. И далее он будет работать стабилизационным и усиливающим. Ни одно внешнее воздействие не помешает моей медитации. Причем интенсивность ее будет в несколько раз мощнее обычной. Очутившись в доме медитации, я сел на полу и принялся за дело. Рона в это время направилась в свою комнату, раздумывая, как ее обустроить. Весь процесс занял у меня в общей сложности час, но на это время руки устали, не привыкшие к таким нагрузкам. Какое это имеет значение, если сейчас я проведу свой первый сеанс медитации? Я вытянул руки. Из ладони потянулись к вырезанному узору тонкие золотистые нити. Главное — начать с контура усиления. Когда он засиял, я переключился на медитативную руну, точнее, на символ бесконечности, который находился в центре. Это было очень важно. Каждый рунный мастер знает, что если начать не с него, можно попросту угробить руну. Она не будет работать так, как следует. Перед сеансом я даже вспомнил один яркий случай, когда один из учеников Тириуса совершил именно такую ошибку. И во время медитации вместо того, чтобы расслабить, руна его скрутила в тугую нить. Тогда учителю Тириусу пришлось разрывать неправильную руну, впервые используя свой посох. Направив его в сторону символов, он перечеркнул воздух. И руна распалась на четыре части прямо у нас на глазах, мгновенно потухнув. Таким образом, он дал каждому из нас понять, что рунные мастера не настолько защищены во время медитации и нужны дополнительные меры для того, чтобы обезопасить себя. Тогда он и показал, как рисовать контур усиления. Я сел в центр сияющей печати, сложил ладони и закрыл глаза. Перед глазами все расплылось, затем я услышал шум морских волн. Звук стал четким настолько, что я будто оказался там, на берегу неведомого моря. Слушал шипение волны, которая накатывалась на песчаный берег, а затем откатывалась обратно. Этот звук был негромким, сбалансированным и позволял отвлечься от всех мыслей. Когда сеанс завершился, я сделал глубокий вдох, затем выдох и поднялся на ноги. «Поздравляю с обновлением!» — услышал я веселый голос питомицы. Я почувствовал изменения. Да, мой магический источник увеличился в два раза. И теперь я могу рисовать руны среднего уровня. Маной как раз хватит на одну Но это еще не все. С этих пор истощаясь, я буду восстанавливать ману, просто попадая в эту комнату. Причем меньше, чем за минуту. «И тебя тоже поздравляю», — ответил я. «Ведь ты тоже изменилась». «А ведь точно», — воскликнула Рона. «Я сначала не поняла, откуда такой прилив сил, а тут мой источник тоже, оказывается, увеличился. Но есть один момент, который меня смущает». «Это нормально». Я понял, что она хочет мне сказать. «Ты пока не видишь заклинаний, но скоро они появятся». «Побыстрее бы», — выдохнула Рона. «Ты даже не представляешь, как я соскучилась по своим призрачным когтям. А парализующий рык...» «Научись ждать», — ответил я. «Терпеть этого не могу», — фыркнула Рона, но затем добавила. «Ладно, ты прав. Подожду». На радостях мы решили отправиться в местный супермаркет за продуктами. Так называют большие магазины, в которых можно купить все, что душе угодно. Владимир выехал из поместья, и Рона вновь привычно замерла, стараясь напасть на след сектантов. Мы уже подъезжали к магазину. Владимир готов был повернуть на просторную стоянку, когда Рона закричала в моей голове. «Я нашла его! Нашла след! Рядом очень сильный всплеск! Чуть дальше, за березами слева!» «Володя, поверни вон туда!» Я показал пальцем в сторону небольшой рощицы, расположенной через дорогу. «Сектанты?» — напрягся водитель. «А кто же еще? ухмыльнулся я. Когда мы вышли с Роной возле тех самых березок, питомица побежала вперед, а затем вернулась. «Ты должен это увидеть», — услышал я ее голосок. «Там их много и какие-то две лужи в центре. Тебя не засекли?» — спросил я, нащупывая в кармане кругляши с рунными ловушками. «Не должны. Я была на ускорении», — ответила Рона. Но она была неправа. Её все таки заметили. Прямо к нам направились трое сектантов, в руках которых поблескивали какие-то острые лезвия, напоминающие серпы. Они смотрели в другую сторону, но вот один из них повернулся к нам и оскалился. «Да, дружок, я тоже рад тебя видеть. И сейчас ты почувствуешь мою радость на себе в полной мере». Моя рука нащупала в кармане метательный нож.